Глава двадцать пятая. Два внутренние мира. Как всегда бывает в жизни, что смиренными и тихими людьми занимаются меньше, чем людьми, смело заявляющими о своем существовании. Так, кажется, идет и в нашем романе. Мы до сих пор только слегка занимались Женни и гораздо невнимательнее входили в ее жизнь, чем в жизнь Лизы Бахаревой, тогда как она – по плану романа, имеет не меньшее право на наше внимание. Мы должны были в последних главах показать ее обстановку для того, чтобы не возвращаться к прошлому и, не рисуя читателю мелких и неинтересных сцен однообразной уездной жизни, выяснить – при каких декорациях и мотивах спокойная головка Женни доходила до составления себе ясных и совершенно самостоятельных понятий о людях и о их деятельности, о себе, о своих силах, о своем призвании и обязанностях, налагаемых на нее долгом в действительном размере ее сил. «Наконец мы должны теперь, хотя на несколько минут, еще ближе подойти к этой нашей героине, потому что, едва знакомые с нею, мы скоро потеряем ее из виду надолго и встретимся с ней уже в иных местах и при иных обстоятельствах». В своей чересчур скромной обстановке Женни одна одинешенька додумалась до многого – В ней она решила, что ее отец простой, очень честный и очень добрый человек, но не герой, точно так же, как не злодей, что она для него дороже всего на свете и что потому она станет жить только таким образом, чтобы заплатить старику самой теплой любовью за его любовь и осветить его закатывающуюся жизнь. Все другое на втором плане, думала Женя. Уездное общество ей было положительно гадко, и она весьма тщательно старалась избегать всякого с ним сближения, но делала это чрезвычайно осторожно, во-первых, чтобы не огорчать отца, прожившего в этом обществе свой век, а во-вторых, и потому, что терпимость и мягкость были преобладающими чертами ее доброго нрава. Кружок своих близких людей она тоже понимала. Зарницын ей представлялся добрым, простодушным парнем, с которым можно легко жить в добрых отношениях, но она его находила немножко фразером, немножко лгуном, немножко человеком смешным и до крайности флюгерным. Он ей ни разу не приснился ночью, и она никогда не подумала, какое впечатление он произвел бы на нее, сидя с нею тета а тет за ее утренним чаем. Дьякона Александровского и его хорошенькую жену Женни считала очень добрыми людьми, и ей было бы больно всякое их несчастье. Доктора она отличала от многих. Никто из близких уездных знакомых не рисовался так часто над туманной пеленой луга. Говорят, подлость есть сила. Надо прибавить, скандал тоже есть сила. Особенно скандал известного рода есть сила у женщин, и притом у самых лучших, у самых теплых женщин. Доктор был кругом оскандализирован. В него метали грязью и плуты, и дураки, среди которых он грызся судьбою. Его не упрекали темными деяниями по службе. Он постоянно сам рассказывал, что ему без взяток прожить нельзя». Но не из этих взяток свивался кнут, которым хлестала его уездная мораль. Напротив, и исправник, и судья, и городничий, и эскадронный командир находили, что Разанов тонер, что выражало некоторую, так сказать, пренебрежительность доктора к благам мира сего и неприятную для многих его разборчивость народ взятки». «Доктор брал десятую часть того, что он мог бы взять на своем месте», и не шел в стачки там, где другим было нужно покрыть его медицинскую подписью свою юридически-административную неправду. Мстили ему более, собственно, за эту строптивую черту его характера, но поставить ее в прямую вину доктору и ею бить его, почем не попало, было невозможно. Один чиновный чудак повел семью голодать на литературном заповещании и изобразил полицию вне полиции. Надворный советник Щедрин начал рассказывать такие вещи, что снова прошел слух, будто бы народился антихрист и действует в советницком чине. По газетам и другим журналам закопошились обличители. Неловко было старым взяточникам и обиралам в такое время открыто говорить доктору, что ты подлец за то, что ты не с нами, а мы тебе дадим почувствовать». Нужно было стегать доктора другим кнутом, и кнут этот не замедлили свить нежные женские ручки слабонервных уездных барынь и барышень, и тонкие гнуткие ремешки для него выкроили не менее нежные ручки нимфообразной дочери купца Тихонина. Эта слабонервная девица, возложившая в первый же год по приезде доктора в город честный венец на главу его, На третий день после свадьбы пожаловалась на него своему отцу, на четвертой – замужней сестре, а на пятый жене уездного казначея, отделявшего каждое первое число пенсионом всех чиновных вдовушек города, и Пономарю Ефиму, раскачивавшему каждое воскресенье железный язык громогласного соборного колокола. «Дивное было творение Божие» — это Оля Тихонина. «Дивное оно было для нас тем более, что все ее видали в последнее время в Москве, Сумах, Петербурге, Белеве и Одессе, но никто, даже сам Островский, катаясь по темному царству, не заприметил Оли Тихониной и не сорисовал ее в свой бесценный мастерский альбом. Во время «Благопотребное» Тоже не здесь и не при здешней обстановке, мы встретимся с этим простодушно подлым типом нашей цивилизации, а теперь не станем на нем останавливаться и пойдем далее. Жень не знала, что доктор очень несчастен в своей семейной жизни. Она знала, что его винят только в двух пороках – в склонностях к разгулу и в каком-то неделикатном обращении с женою. Она знала также, что все это идет о нем из его же спальни. Она знала, наконец, что доктор страстно, нежно и беспредельно любит свою пятилетнюю дочь и, по первому мягкому слову, все прощает своей жене, забывая всю дрянь и нечисть, которую она подняла на него. Жень не видела, что он умен, горяч сердцем, искренен до дерзости, и она его искренне жалела. «Может ли быть, — думала она, глядя на поле, засеянное чечевицей, чтобы добрая, разумная женщина не сделала его на целый век таким, каким он сидит передо мною? Не может быть этого, а пьянство, да другие еще более его пьют. И разве женщина, если захочет, не заменит собой вина? Хмель забвение около женщины еще легче забываться». Иголка все щелкала и щелкала в руках Женни, когда она, размышляя о докторе, решала, что ей более всего жаль его, что такого человека воскресить и приподнять для более трезвой жизни было бы отличной целью для женщины. И Женни дружилась с доктором и искренне сожалела о его печальной судьбе, которой, по ее мнению, помочь уж было невозможно. И зачем он женился, с неудовольствием и упреком думала Женни, быстро дергая вверх и вниз свою стальную иголку. Везметинова она очень уважала и не видела в нем ни одной слабости, ни одного порока. В ее глазах это был человек, каким, по ее мнению, следовало быть человеку. Ее пленяли и Гретхин, и пушкинская Татьяна, и мать Гракхов, и та женщина, кормящая своей груди отца, для которой она могла служить, едва ли не лучшей натурщицей в целом мире. Она не умела мыслить политически, хотя и сочувствовала Курде и брала в идеалы мать Гракхов. Ей хотелось, чтобы всем было хорошо. «Пусть всем будет хорошо», — Вот был ее идеал. Ну а как достичь этого скромного желания? Жить каждому в своем домике, решила Женни, не заходя далеко и не спрашивая, как бы это отучить род людской от чересчур корыстных притязаний и дать друг другу собственные домики. А уездные дамы все-таки лгали, называя ее дурочкой. Она только не знала, что нельзя всем построить собственные домики и безмятежно жить в них, пока двужильный старик Захват Иванович сидит на большой корабье да похваливается, а свободная человечья душа ему молится. «Научи, у мол, меня батюшка Захват Иванович, как самому мне захватом стать». Не говоря о докторе, Визметинов больше всех прочих отвечал симпатиям Женни. В нем ей нравилась скромность, спокойствие во на жизнь и сердечное сожаление о людях, лишних на пиру жизни, и о людях, ворующих пироги с жизненного пира. «Скромен, разумен и трудолюбив», — думала Женни. «Не красавец и не урод», — договаривало ей женское чувство. А что она думала о Лизе? То есть, что она стала думать в последнее время? Лиза умница, говорила себе Жене, смотря на колыхающийся початник. Она героиня, она выйдет силой, а я, я... Тут мешались Вязьметинов, отец, даже иногда доктор, и вдруг ни с того ни с сего Татьяна и мать Гракхов, Корде и Пелагея с вопросом о соусе, который особенно любил Петр Лукич. Вязьмитинов много знает, трудится, он живой человек, кругозор его шире, чем кругозор моего отца, и вернее осмотрен, чем кругозор Зарницына», рассуждала Женни. «А доктор?» «Да ему уж помочь нельзя», думала она и шла к Пелагее заправлять соус, который особенно любил Петр Лукич, всегда возвращавшийся мучеником из своей смотрительской камеры. «Лиза что?» – размышляла Жене, заправив соус и снова сев под своим окошком. «Лизе все бы это ни на что не годилось, и ничто ее не остановило бы. Она только напрасно думала когда-то, что моя жизнь на что-нибудь ей пригодилась бы». «Эта жизнь ничем ее не удовлетворила бы и ни от чего бы ее не избавила бы», подумала Женни, глядя после своей поездки к Лизе на просвиренную гусыню, тянувшую из поседлого початника последнего растительного гренадера. Внутренний мир Лизы совершенно не был похож на мир Женни, не было мира в этой душе». Рвалась она на волю, томилась предчувствиями изнывала в темных шарадах своего и чужого разума. Мертва казалась ей книга природы. На ее вопросы не давали ей ответа темные люди темного царства. Она страдала и искала повсюду разгадки для живых, ноющих вопросов, неумолчно взывавших о скорбном решении. Ей тоже хотелось правды, но этой правды она искала не так, как искала ее Женни. Она искала мира, когда мира не было в ее костях. Семья не наполняла ее чистых порывов. Люди их перетолковывали, друзья старались их усыпить, мать кошек чесала, отец младенчествовал, все обрывалось Некуда было деться. Женни не взяла ее к себе по искренней детской просьбе. «Нельзя», — говорила. Мать Агния тоже говорила, «Опомнись». А опомниться нужно было там же, в том же вертепе, где кошек чешут и злят регулярными приемами через час по ложке. Нельзя в таких местах опомниться. Живых людей по мысли не находилось, и началось беспорядочное чтение». «Выбор недовольных всегда падает на книги протестующие, и чем сдержаннее, чем темнее выражается протест, тем он кажется серьезнее и даже справедливее. Лиза, от природы нежная, пытливая и впечатлительная, не нашла дома ничего, таки ровно ничего». Кроме странной, почти детской ласки отца, аристократического внимания тетки и мягкого бичевания от всех прочих членов своей семьи. Врожденные симпатии еще влекли ее в семью Гловацких, но куда же годились эти мечтания? Ей хотелось много понимать, учиться. ее повезли на балы, все это шло против ее желаний. Она искала сочувствие и нашла это сочувствие в книгах, где личность отвергалась во имя общества и во имя общества освобождалась личность. И стали смешны ей прежние плачевные сцены, и сентиментально глупа показалась собственная просьба к Женне увести ее отсюда». Застыдившись своего невинного прошлого, она застыдилась и памятников этого прошлого. Все близкие к ней по своему положению люди стояли памятниками прошедших привязанностей. Они были ясны, и в них нечего было доискиваться, а темные намеки манили неведомым счастьем шириною свободной деятельности». привязанности были принесены в жертву стремлением. Живые люди казались мразью. Дух витал в мире иных людей, в мире, износившим вещи и глаголы, в среде людей чести, бескорыстие и свободы. Все живые связи с прошедшим мельчали и рвались. Беспечальное будущее народов рисовалось в лучезарном свете. Недомолвки расширяли эти лучи, и простые человеческие чувства становились буржуазны, мелки, недостойны. Лиза порешила, что окружающие ее люди – мразь, и определила, что настоящие ее дни есть приготовительный термин ко вступлению в жизнь с настоящими представителями бескорыстного человечества, живущего единственно для выдворения общей высокой правды. Иногда ей бывало жалко Жени и вообще даже жалко всего этого простенького мирка – Но что же был этот мирок перед тем миром, который где-то носился перед нею, мир обаятельный, свободный и правдивый? Лизе самой было смешно, что она еще так недавно могла выходить из себя за вздоры и биться из-за ничтожных уступок в своем семейном быту.